Глава 11. О том, как наследный принц тайно посетил Каталину, и о подарках, которые он ей преподнес. Я тотчас же отправился к графу Лемосу и отнес ему пятьсот дублонов. — Вы пришли весьма кстати, — сказал мне этот вельможа. — Я говорил с принцем. Он клюнул на живца и горит нетерпением увидать Каталину. А поэтому он намерен сегодня ночью украдкой выйти из дворца и отправиться к ней. Это решенное дело, и мы приняли все нужные меры. Известите ваших дам и передайте им деньги, которые вы мне принесли. Пусть знают, что им предстоит принимать незаурядного поклонника. К тому же щедрость высочайших особ должна предшествовать их ухаживаниям так как вы будете сопровождать его вместе со мной, — добавил он, — то потрудитесь явиться во дворец к вечернему приему. Кроме того, я считаю благоразумным воспользоваться вашей каретой. Распорядитесь, чтобы она ждала нас к полуночи неподалеку от дворца. Я поспешила отправиться к сеньоре Менсии. Каталина не вышла, и мне сказали, что она отдыхает вследствие чего я беседовал только с тетушкой. — Сударыня, — сказал я ей, — простите, ради бога, что я днем позволил себе зайти к вам. Но я не мог поступить иначе, так как мне необходимо вас предупредить, что наследный принц навестит вас сегодня ночью. Вот, — добавил я, — вручая ей мешок с деньгами, вот жертвоприношение, которое он посылает в храм Кеферы, чтоб снискать благоволение богов. «Видите, что я не вовлек вас в невыгодную сделку?» «Премного вам благодарна», — отвечала она. «Но скажите мне, сеньор Жильблас, любит ли принц музыку?» «Да безумия возразил я. «Но ничего он так не жалует, как хорошее пение под искусный аккомпанемент лютни». «Тем лучше», — воскликнула она вне себя от восторга, — Вы несказанно меня этим порадовали, ибо моя племянница поет, как соловей, и упоительно играет на лютне. Кроме того, она отлично танцует. Боже мой, тетушка, сколько совершенств! — вскричал я, в свою очередь. Девице вовсе не нужно столько талантов, чтобы устроить свое благополучие. И одного из них было бы вполне достаточно. Наладив таким образом это дело, Я стал дожидаться вечернего приема у принца, и, когда наступило время идти во дворец, отдал необходимые распоряжения своему кучеру. Затем я пошел к графу Лемосу, который сообщил мне, что инфант, желая пораньше избавиться от придворных, намерен сослаться на легкое недомогание и для вязчей убедительности даже лечь в постель, но что он встанет час спустя, и через потайную дверь проникнет на лестницу, ведущую во двор. Сообщив о своем уговоре с принцем, граф отвел меня в такое место, мимо которого они, по его словам, должны были пройти. Я отстоял себе там все ноги и уже начал думать, что наш ферлакур прошел другой дорогой или потерял охоту повидать Каталину. Точно августейшие особы когда-либо отказываются от таких замыслов, прежде чем их удовлетворить. Наконец, я почти уверился, что меня забыли, как вдруг увидал двух кавалеров, которые быстро подошли ко мне. Признав в них тех, кого мне приказано было поджидать, я повел их к своей карете, в которую они оба уселись. Я поместился подли кучера, чтобы указывать дорогу, и приказал остановить экипаж в 50 шагах от места, где жили наши дамы. Затем я подал руку принцу и его спутнику, чтобы помочь им выйти из кареты, и мы втроем направились к дому, который намеревались посетить. Дверь отворилась при нашем приближении и сейчас же захлопнулась как только мы вошли. Сперва мы очутились во мраке, как это было со мной при первом моем посещении, с той лишь разницей, что на этот раз в знак почтения на стене висел крохотный ночник. Он горел так тускло, что еле мерцал перед нами желтой точкой, не освещая окружающих предметов. Все это увеличивало прелесть приключения, и герой его был несказанно поражен при виде обеих дам, принявших его в зале, где после мрака царившего на дворе нас ослепил свет многочисленных свечей. Тетка и племянница были в пикантных домашних туалетах, отличавшихся таким утонченным кокетством, что на них нельзя было смотреть безнаказанно. Наш принц вполне удовлетворился бы и сеньоры Менсии, если б ему не пришлось выбирать. Но в данном случае прелести Каталины, как и следовало ожидать, одержали верх. — Ну как, ваше высочество? — спросил граф Лемос. — Трудно было найти более прелестных дам. «Я нахожу их обеих очаровательными», — отвечал принц. «И мне не унести отсюда своего сердца, которое досталось бы тетушке, если бы оно могло ускользнуть от племянницы». После этого столь лестного для всякой тетки комплимента он наговорил кучу любезности Каталине, которая отвечала ему весьма остроумно. Лицам, занимающимся тем почтенным ремеслом, которые я выполнял в данном случае, разрешается вмешиваться в разговор любовников с целью подлить масло в огонь, а потому я сказал принцу, что его нимфа поет и отлично играет на лютне. Он весьма обрадовался, узнав, что она обладает такими талантами, и попросил ее показать обращик своего искусства. Она охотно согласилась на его просьбу и, взяв заранее настроенную лютню, сыграло и спела несколько песенок с таким чувством, что принц, не помни себя от любви и восхищения, упал к ее ногам. Но закончим на этом описание сей картины и скажем только, что наследнику испанского престола, погруженному в сладостное опьянение, часы показались минутами, и что, боясь приближения рассвета, мы еле увели его из этого опасного дома. Господа поставщики! Поспешно отвезли инфанта во дворец, где выдворили его в собственных апартаментах. Затем они удалились, каждый к себе, столь же довольные тем, что свели принца с авантюристкой, как если бы способствовали его браку с какой-нибудь принцессой. На следующий день поутру я рассказала об этом похождении герцогу Лерми, которому хотелось знать все подробности. В то время, как я кончал свое повествование, прибыл граф Лемос и сказал нам, инфан думает только о Каталине и так увлечен ею, что намерен часто навещать ее и превратить это приключение в длительную привязанность. Ему хочется сегодня же послать ей драгоценных камней на две тысячи пистолей, а у него нет ни гроша». Поэтому он обратился ко мне и сказал, «Дорогой Лемос, пожалуйста, раздобудьте мне сейчас же эту сумму. Я знаю, что затрудняю и разоряю вас, но сердце мое полно признательности, и если я когда-либо буду в состоянии отблагодарить вас не одними только добрыми чувствами за все, что вы для меня сделали, то вы не раскаетесь в оказанном мне одолжении». «Ваше Высочество», — ответил я ему, тотчас же откланившись, — «у меня есть друзья» и люди, которые поверят мне в долг. Немедленно отправлюсь к ним и раздобуду то, что вы хотели. Желание принца нетрудно удовлетворить, заметил на это к своему племяннику. Сантильяна отнесет вам эти деньги или, если хотите, сам купит камни, так как знает в них толк, в особенности в рубинах. неправда ли, Жильблас?» добавил он, лукаво взглянув на меня. — Вы очень язвительны, — ваша светлость, — ответил я. — Вижу, что вам хочется дать сеньору-графу повод посмеяться надо мной. Так оно и случилось. Племянник не приминул спросить о том, что за этим скрывается. — Так, пустяки, — сказал дядя, смеясь. Дело в том, что Сантильянов вздумал однажды обменять алмаз на рубин, и эта мена не принесла ему ни чести, не барыша. Я был бы счастлив, если б герцог ограничился этим. Но он взял на себя труд рассказать про проделку, которую выкинули со мной Камила и Дон Рафаэль в меблированных комнатах, и особенно распространился относительно самых неприятных для меня подробностей. Позабавившись в свое удовольствие, Его светлость приказал мне сопровождать графа Лемоса, который повел меня к бриллиантщику. Выбрав у него драгоценную вещицу, мы показали ее инфанту, после чего мне было поручено передать подарок Каталине. Затем я отправился домой, чтобы взять из герцогских денег две тысячи пистолей и расплатиться с бриллиантщиком. Не стоит спрашивать о том, ласково ли приняли меня дамы, когда я на следующую ночь принес презент от его высочества, который состоял из пары серег с подвесками, предназначавшихся для племянницы. Очарованные этими доказательствами любви и щедрости принца, сеньора Менсия и Каталина принялись стрекотать как кумушки и благодарить меня за то, что я доставил им Такое галантное знакомство. От избытка радости они проболтались и обронили несколько замечаний, побудивших меня заподозрить, что я подсунул сыну нашего великого монарха отъявленную плутовку. Желая убедиться в том, что меня действительно угораздило совершить этот миленький подвиг, Я удалился с намерением объясниться по этому поводу с Сипионом.